Глава 11. Закончив разговор по телефону с экспертом, Валеев вернулся к администратору ресторана «Ностальжи». Требовалось выяснить подробности про странную бутылку коньяка. «У меня еще вопрос. Скажите, на презентации гостям дарили коньяк?» «Импортер продвигает новую марку, а наш ресторан будто создан для этого», – не без гордости ответил администратор. «Новую марку?» – удивился оперативник. Из квартиры Волкова он изъял хорошо известный коньяк «Мартель Ви с «Сейчас вы поймете, почему я так говорю». Администратор провел оперативника к бару и указал. «Посмотрите на рекламный постер». К барной стойке был прикреплен стильно оформленный плакат. На нем, в интерьере старинного замка, красовалась бутылка коньяка особой формы. Валеев прочел название. «Мартель Ностальджи». «Теперь понимаете?» – сиял улыбкой администратор. «Новый коньяк – ограниченная партия, представлен только в лучших ресторанах», – Валеев уточнил. «Этот коньяк дарили каждому гостю?» «У нас собирается целевая аудитория, никого не обделили», – вкратчиво сказал администратор. «Значит, Волков действительно получил коньяк в ресторане, и все-таки нестыковка в показаниях была очевидной». Алиса тоже рассказала, что Волков принес коньяк с презентации, однако в его квартире была изъята бутылка обычного коньяка, отнюдь не такого, который изображен на плакате. Странно. «А могли вместо нового коньяка подарить обычный VS? предположил Валеев. «Накладно давать каждому дорогую бутылку». Администратор снисходительно улыбнулся. Ну что вы, производители даже сэкономили. Посудите сами, реклама алкоголя запрещена везде, кроме точек продаж. Где еще им тратить рекламный бюджет? Солидная компания никогда не пойдет на подлог. А персонал ресторана мог подменить бутылку? Как? У них упаковка разная. ВС высокий и тонкий, а новый коньяк широкий и плоский. Валеев вынужден был согласиться с аргументами. Подмена бутылки в ресторане бросилась бы в глаза. Тогда кто все-таки заменил коньяк? И самое главное, когда? До того, как Волкову стало плохо или после? Хотя Волков был пьян, он разбирался в дорогих напитках и заметил бы подмену. Остается Алиса. Что она делала после того, как Волков отключился? Прямо спрашивать у нее бесполезно. Если она в чем-то виновата, то будет скрывать. Марат вспомнил про Маргариту Савенко. Привычка брать телефоны у всех лиц, причастных к расследованию, не раз помогала ему. Он позвонил врачу. «Вчера утром я застал у вас Алису Никитину. Скажите, она приехала в больницу одновременно с Волковым?» «Сначала на скорой привезли больного», — припомнила врач. «Его жена приехала в больницу позже. Мы ей специально звонили, где-то через час». Вот и еще одна гиря на чашу подозрений. Алиса не поехала на скорой, чтобы иметь возможность подменить бутылку. У нее был целый час. А сломанные астры? Что за спектакль она устроила, вернувшись в квартиру? Может, для того, чтобы сбить его с толку и отвлечь внимание от серьезных улик? Ваня и Алсу пили сок и весело болтали. Марат вернулся к ним и позавидовал их беззаботности. Зачем он грузит мозг, выдумывает сложности на ровном месте? Ведь нет никакого уголовного дела. Он выясняет обстоятельства обычной смерти от сердечного приступа, какие десятками случаются в большом городе. Есть заключение врачей, в нем нет ничего подозрительного, а его домыслы – это издержки профессии и желание почаще видеться с Леной. Сейчас он позвонит Алисе, она уже успокоилась и все объяснит. Должно быть простое объяснение, почему бутылка коньяка и бокал оказались чистыми. Однако звонок оказался бесполезным, Алиса отключила телефон. Случайность или еще один знак не в ее пользу? Впрочем, известно, где она работает. Надо послать в аптеку Майорова. Хватит ему вокруг Алсу вертеться, еще вскружит школьница голову.